Трон был собран из отдельных каменных блоков, незаметно доставленных в Кремль. Всем этим занимались люди, специально подобранные Берией, который натурально решил извлечь для себя выгоду из очередного хобби вождя и проложил в стенах и камнях саркофага хитроумно замаскированную систему пустых полостей, передававших и даже усиливавших голос человека, находившегося в соседней комнате, где в те годы было помещение спецсвязи. Сначала предполагалось, что сатана будет говорить оттуда. Но это оказалось слишком хлопотно, и в конце концов Берия замуровал в стене обычную телефонную мембрану. Ее звуковые вибрации доходили по системе пустот до саркофага, представлявшего собой тщательно спроектированный акустический резонатор и превращались в таинственный голос из ниоткуда, слышный сидящему на троне вождю. Вы, наверное, уже все поняли. Чертом у Сталина работал специально натренированный МГБ-человек, который промывал генералиссимусу мозги, готовя переход власти к Берии. Но Хрущев отравил Сталина чуть раньше, чем это планировал сделать Берия. И вся венецианская интрига рухнула. Берию расстреляли, и он унес секрет комнаты Гаг Тунгра на тот свет, где его уже ждали остальные строители кремлевского капища. О комнате Гагтунгра знали только ближайшие соратники вождя которым тщеславный грузин показывал ее, стараясь полностью поработить их души. Они хранили молчание, потому что каждый мечтал сесть на трон сам. Но кроме соратников тайна была известна еще одному человеку, майору МГБ Егору Лаптеву, который по приказу Берии изображал черта. Раньше он был певчим в церковном хоре, и Берия взял его на полное довольствие из-за могучего шаляпинского баса. Узнав о смерти Берии, Лаптев сразу сообразил, что его ждет, и перебежал к американцам. Когда он рассказал им свою историю, те посмеялись и решили, что эта информация, как не имеющая практической ценности, останется просто одним из мрачных курьезов, известных ЦРУ, о России. Но потом кто-то из американцев спросил Лаптева, каким образом он начитывал Сталину составленные Берией послания сатаны. Лаптев ответил, что делал это по специальному телефону со служебной квартиры МГБ, проще говоря, одной из бериевских малин. Американцы поинтересовались, как Лаптев узнавал в какое именно время Сталин садится на трон Гактунгра. Оказалось, это было элементарно. Под гранитной плитой, на которую усаживался вождь, имелось реле на пружине, замыкавшееся под его весом. Увидев, что на телефоне зажглась красная лампочка, Лаптев мог начинать. В бывшей квартире МГБ теперь обитала стареющая лалита, из числа бериевских немфеток. Она с удовольствием отдала визитерам из бюро добрых услуг сломанный правительственный телефон в обмен на то, что те бесплатно заменили ей старую телефонную проводку. Дальше все было не так уж и сложно. Используя свое техническое превосходство, американцы наладили связь с комнатой Гак-Тунгра прямо из посольства. Ведущая к мембране линия даже не охранялась, потому что про нее никто не знал. Ведомство Алана Далеса точно рассчитало, что рано или поздно Хрущев захочет посидеть на троне своего свергнутого бога. И однажды этот трон заговорил. Он говорил все шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые и девяностые. О том, что он нашептывал советским вождям, не знает никто. Известно только, что в конце сеанса у них часто случалось недержание мочи. Именно по этой причине в капище был устроен гранитный туалет».